Конечно, Алисе с Пашкой было смешно. Ведь механик зелёный совсем уже старый. Ему, наверное, лет сорок. У него рыжая борода, он всё время ворчит и совсем некрасивый. Как же можно в него влюбиться? И даже фотографии возле кровати поставить? Нет, среди взрослых встречается немало странных людей. А уж на планете миллениум и подавно. А надо сказать... Что механик зелёный человек крайне аккуратный. Он всё кладёт на место и даже ботинки на ночь ставит рядом на расстоянии 22 см от кровати, где бы он ни ночевал. Но на следующее утро, когда все спустились вниз на завтрак, механик зелёный был мрачен как туча. Что случилось? спросил профессор Селезнёв. Тот там -то, сообщил механик да трагивался до моего бумажника, который я кладу рядом с кроватью. Почему ты так думаешь? спросил Селезнёв. Здесь все такие честные? Но бумажник лежал не на том месте. Возмутился механик. Он за ночь сдвинулся на 6 см к югу. И что-нибудь пропало? спросил капитан Полосков. Я ещё не проверял, ответил механик. Больше ничего особенного не случилось до самого вечера. А вот когда темнота упала на город, и тысяча одинаковых девушек в балетных пачках с серебряными коронами на головках покинули театр балета, а один слабенький молодой человек, превратившись в чемпиона планеты по тяжёлой атлетике, стоял перед зеркалом, любуясь сам с собой, и с комнаты механика зелёного раздался страшный, душераздирающий крик. «А-а-а!» — кричал кто-то. «Уйди немедленно! Тебя нет и быть не может!» Все кинулись к двери номера, из-за которой и раздавались крики. Когда Алиса подбежала к дверям, они распахнулись, и из номера выскочила сгорбленная долгой жизнью старая женщина. Она оттолкнула Алису так, что та ударилась о стенку, снесла с дороги пашку Гераскина, врезалась головой в профессора Селезнёва, отчего её причёска превратилась в воронье гнездо, и наконец проскочила под локтем у Полоскова и унеслась вниз по служебной лестнице. Придя в себя, Алиса первой вбежала в комнату механика Зелёного. Он стоял посреди комнаты в одной пижаме, И дёргал себя за рыжую бороду. Этого быть не может, повторял он. Этого быть не может никогда. Что случилось, механик? спросил капитан Полосков. Случилось чудо, ответил зелёный дрожащим голосом. Я видел живое привидение моей бабушки. Оно здесь было. Почему ты думаешь, что это привидение? спросил капитан А что ей ещё могу думать? Уделся механик, если моя бабушка скончалась в прошлом году. Может, это была не бабушка? спросил Пашка. А просто похожая на неё старушка. Откуда здесь похожая на неё старушка, да ещё с любимой брошкой бабушки на груди и её бирюзовыми серьгами в ушах. Наверное, я сошёл с ума. Я же предупреждал вас. Не опускайтесь на эту планету притворщиков. Это хорошо, не кончится.